Глава пятая. Критическое мышление. Я принимаю все свои эмоции, но не позволяю себе погрязнуть в них. Проверьте себя. Люди так глупы. Я бы сделала это, если бы не была такой толстой. Как же он безобразно одет. Они никогда эту работу не закончат. Я такая неуклюжая. Если я рассержусь, Я потеряю контроль. У меня нет права сердиться. Гнев — это плохо. Когда кто-то злится, меня это пугает. Сердиться небезопасно. Если я разозлюсь, меня не будут любить. Я болею от того, что подавляю свой гнев. Я никогда не злюсь. Мои соседи такие шумные. Никто не спрашивает моего мнения. Может быть, ваш внутренний монолог звучит как-то похоже? Может быть, ваш внутренний голос постоянно сверлит вас изнутри? Вы смотрите на мир критическим взглядом? Вы судите всё вокруг? Вы настаиваете на собственной правоте? Большинство людей имеют настолько сильную склонность судить и критиковать, что им не так-то просто избавиться от этой привычки. Однако это важнейшая проблема — над которой следует работать немедленно. Мы никогда не сможем по-настоящему полюбить себя, пока не избавимся от потребности видеть в жизни неправильное. В раннем детстве вы были так открыты жизни. Вы смотрели на мир восхищенными глазами. Пока что-то не напугало вас или не причинило вам боль, вы принимали жизнь такой, какая она есть. Позже, когда вы подросли, Вы начали принимать мнения других людей и считать их собственными. Вы научились критиковать. Упражнение «Отпускаем критическое мышление». Давайте проверим некоторые ваши убеждения относительно критического мышления. Ответьте на предложенные вопросы. Будьте при этом как можно более открыты и честны. Приготовьте бумагу и ручку. Какой модели в данном вопросе придерживались в вашей семье? Что вы узнали о критике от своей матери? Что именно она критиковала? Критиковала ли она вас? Если да, то за что именно? В каких случаях ваш отец выражал осуждение? Осуждал ли он себя? Как ваш отец оценивал вас? Принято ли было в вашей семье критиковать друг друга? Если да, то как и когда члены вашей семьи Делали это. Когда вас подвергли критике в первый раз, насколько вы помните? Как в вашей семье оценивали соседей? Были ли учителя в вашей школе доброжелательны? Оказывали ли они вам поддержку? Или они постоянно говорили о ваших недостатках? Что именно они вам говорили? Можете ли вы вспомнить, в какой момент подцепили привычку критиковать? Кто был самый критичный человек в вашем детстве? Я считаю, что критика высушивает наш дух. Она только усиливает уверенность в том, что мы недостаточно хороши. И, конечно, она не проявляет лучшее в нас. Упражнение. Заменяем слово должен. Для выполнения упражнений вам понадобится бумага и ручка. Как я уже много раз говорила, с моей точки зрения, слово должен одно из самых опасных в нашем лексиконе. Каждый раз, когда мы используем его, Мы, по сути, говорим, что мы неправы, или были неправы, или собираемся быть неправы. Мне бы хотелось навсегда выкинуть из употребления слово «должен» и заменить его словом «мог бы». Это слово предоставляет нам выбор, и мы никогда не оказываемся неправы. Придумайте пять вещей, которые вы должны сделать. «Я должна». А теперь замените «должен» на «мог бы». А сейчас спросите себя, почему я этого до сих пор не сделала? Вы обнаружите, что годами ругали себя за то, чего никогда не хотели делать, или что никогда не было вашей идеей. Сколько «должен» вы теперь можете вычеркнуть из своего списка. Упражнение мое критическое я. Критика разрушает наш дух и никогда ничего не меняет. Похвала укрепляет дух и вызывает позитивные изменения. Запишите две вещи, за которые вы критикуете себя в сфере любви и близких отношений. Возможно, вы не способны объяснять, что вы чувствуете или в чем нуждаетесь, а может быть, вы боитесь отношений. или привлекаете партнеров, которые вас обижают. Затем подумайте, за что вы можете себя похвалить в этой же сфере. Примеры. Я критикую себя за то, что... Выбираю людей, которые не могут дать мне то, что мне нужно. Цепляюсь за отношения. Я хвалю себя за то, что... Могу сказать человеку, что он мне нравится. Я боюсь, но все равно это делаю. Позволяю себе открыто проявлять любовь и нежность. Напишите о себе. Я критикую себя за то, что... Я хвалю себя за то, что... Поздравляю! Вы только что начали разрушать еще одну старую привычку. Вы учитесь хвалить себя. Прямо сейчас. А точка силы всегда в настоящем моменте. Упражнение «Признаем свои чувства». Гнев — это естественная, нормальная эмоция. Дети злятся, выражают свою злость, и она сразу проходит. Многие из нас научились тому, что злиться нехорошо, невежливо или даже неприемлемо. мы научились удерживать внутри своё чувство гнева. Оно укрепляется в нашем теле, в суставах и мускулах, затем накапливается и становится обидой. Слой за слоем скрытый гнев, превратившийся в обиду, вызывает такие болезни, как артрит, разнообразные хронические заболевания и даже рак. Необходимо признавать все свои эмоции, включая и гнев, и находить позитивные способы выражения этих чувств. Вовсе не обязательно бить людей или оскорблять их. Однако можно просто и ясно сказать «это меня сердит» или «я злюсь из-за того, что ты сделал». Если же и это неуместно, остается много других вариантов. Можно покричать в подушку, поколотить матрас, побегать, поорать в машине с закрытыми стеклами. поиграть в теннис или проделать множество других вещей. Все это здоровый выход эмоций. Запишите, как было принято сердиться в вашей семье. Как ваш отец справлялся со своим гневом? Как ваша мать справлялась со своим гневом? Как ваши братья или сёстры справлялись со своим гневом? Был ли у вас в семье козёл отпущения? Как вы справлялись со своим гневом в детстве? Вы плюскивали ли вы свой гнев или подавляли его? Каким способом вы сдерживали его? Возможно, вы переедали? Да или нет? Постоянно болели? Да или нет? Часто попадали в неприятности? Да или нет? Много дрались? Да или нет? Плохо учились? Да или нет? Все время плакали, да или нет. Как вы теперь управляете своим гневом? Вы замечаете в себе проявление модели, принятой в вашей семье. На кого из членов семьи вы похожи, когда дело доходит до выражения гнева? Имеете ли вы право злиться? Почему нет? Кто сказал? Можете ли вы разрешить себе выражать все свои чувства подходящими к случаю способами? Чтобы ребенок рос и гармонично развивался, Ему необходима любовь, принятие и одобрение. Нам можно показать лучшие способы сделать что-то так, чтобы не называть способ, которым мы это делаем, неправильным. Ребенок внутри вас все еще нуждается в любви и одобрении. Вы можете произносить для своего внутреннего ребенка следующие утверждения. «Я люблю тебя и знаю, что ты делаешь все, что можешь». Ты совершенно такая, какая ты есть. С каждым днём ты становишься всё чудеснее. Я одобряю тебя. Давай посмотрим, можно ли найти способ получше это сделать. Расти и меняться весело, и мы можем сделать это вместе. Вот какие слова хотят слышать дети. Тогда они чувствуют себя хорошо. А когда они чувствуют себя хорошо, они стараются изо всех сил. Они распускаются красивыми цветами. Если ваш ребёнок или ваш внутренний ребёнок привык к тому, что он постоянно неправ, ему потребуется некоторое время, чтобы принять новые, позитивные слова. Если вы приняли твёрдое решение освободиться от критического мышления, и вы последовательны в этом стремлении, вы можете сотворить чудеса. Дайте себе месяц на разговор со своим внутренним ребёнком в позитивных выражениях. Используйте приведенные ранее аффирмации или составьте собственный список. Как только вы заметите, что начинаете осуждать, достаньте свой список и перечитайте его два-три раза. А лучше даже проговорите его вслух перед зеркалом. Упражнение «Прислушиваемся к себе». Для этого упражнения вам потребуются звукозаписывающее устройства. Примерно в течение недели записывайте свои телефонные разговоры, только свой голос. Затем сядьте и прослушайте их. Слушайте не только то, что вы говорите, но и то, как вы это говорите. Каковы ваши убеждения? Кого или что вы критикуете? На кого из родителей вы похожи своей речью, если похожи? Если вы освободитесь от потребности постоянно цепляться к себе, вы заметите, что уже не так часто критикуете других людей. Как только вы договоритесь сами с собой, вы автоматически позволите окружающим быть самими собой. Их маленькие слабости больше не будут вас так раздражать. Вы освободитесь от желания их изменить. А как только вы перестанете судить других, они освободятся от желания судить вас. Всем хочется быть свободными. Возможно, вы из тех людей, которые критикуют всех вокруг. Если так, вы обязательно станете критиковать и себя. Поэтому вы могли бы задать себе следующие вопросы. Что я получаю от того, что постоянно злюсь? Что произойдет, если я отпущу свой гнев? «Намерена ли я простить всех и быть свободной?» Упражнение «Пишем письмо». Для него вам понадобится бумага и ручка. Вспомните кого-нибудь, на кого вы до сих пор злитесь. Возможно, это старая злость. Напишите этому человеку письмо. Расскажите ему обо всех своих обидах, о том, что вы чувствуете. Не сдерживайтесь. Выразите себя во всей полноте. Если понадобится, возьмите дополнительный лист бумаги. Когда закончите письмо, перечитайте его один раз. Сложите и напишите на обратной стороне. «На самом деле я хочу твоей любви и одобрения». Затем сожгите письмо и освободитесь от него. Работа с зеркалом. Вспомните другого человека или даже того самого, на которого вы злились. Сядьте перед зеркалом. Убедитесь, что рядом с вами лежат салфетки. Глядя себе в глаза, увидьте другого человека. Расскажите ему, на что вы так сильно рассердились. Когда закончите, скажите ему. На самом деле я хочу твоей любви и одобрения. Мы все ищем любви и одобрения. Именно это мы и хотим получить от окружающих, а они — от нас. Любовь и одобрение вносят гармонию в нашу жизнь. Чтобы быть свободными, нам нужно освободиться от старых ограничений, которые связывают нас. Поэтому снова посмотрите в зеркало и твердо скажите себе, «Я намерен отпустить свою потребность быть злым человеком.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 когда чувствуете, что ваши негативные убеждения поднимаются на поверхность. Если вы верите в утверждение «люди так глупы», вам может подойти такая аффирмация. Все люди действуют на уровне своих возможностей, включая и меня. Если вы верите в утверждение «как же он безобразно одет», вам может подойти такая аффирмация. Мне нравится, как люди выражают свою уникальность в одежде. Если вы верите в утверждение, они никогда эту работу не закончат. Вам может подойти такая аффирмация. Я освобождаюсь от потребности критиковать других. Если вы верите в утверждение «я такая неумелая», вам может подойти такая аффирмация. С каждым днем я приобретаю все больше мастерства. Если вы верите в утверждение: "Если я рассержусь, я потеряю контроль", вам может подойти такая аффирмация: "Я выражаю свой гнев в подходящих для этого местах и уместным способом". Если вы верите в утверждение: "У меня нет права сердиться", вам может подойти такая аффирмация: "Все мои эмоции для меня приемлемы". Если вы верите в утверждение: «Гнев — это плохо». Вам может подойти такая аффирмация. «Гнев — это нормально и естественно». Если вы верите в утверждение, «Когда кто-то злится, меня это пугает», то вам может подойти такая аффирмация. «Я успокаиваю своего внутреннего ребёнка, и мы в безопасности». Если вы верите в утверждение, «Сердиться небезопасно». Вам подойдет такая аффирмация. Я всегда в безопасности, со всеми своими эмоциями. Если вы верите в утверждение, если я разозлюсь, меня не будут любить. Вам подойдет такая аффирмация. Чем я честнее, тем больше меня любят. Если вы верите в утверждение, я болею от того, что подавляю свой гнев. Вам подойдет такая аффирмация. Я предоставляю себе свободу выражать все свои эмоции, включая гнев. Если вы верите в утверждение, я никогда не злюсь. Вам подойдет такая аффирмация. Здоровое выражение чувства гнева сохраняет мое здоровье. Если вы верите в утверждение, никто не спрашивает моего мнения, вам подойдет такая аффирмация. Люди ценят мое мнение. «Спокойная жизнь. Терапия. Я едина с жизнью, и все в этой жизни любит и поддерживает меня. Поэтому я заявляю, что испытываю любовь и принятие на всех уровнях. Я принимаю все свои эмоции и могу выражать их уместными способами, когда появляется необходимость. Я не мои родители». и я не привязана к их моделям выражения гнева и осуждения. Я научилась скорее наблюдать, чем реагировать, и теперь моя жизнь менее беспокойна. Я являюсь уникальной индивидуальностью и больше не собираюсь раздражаться по пустякам. Мой ум спокоен. Это истина моего бытия, и я принимаю ее такой. В моем внутреннем мире все хорошо.